кто побывал ночью у меня в каюте и шарил в моем чемодане. Зачем ему это понадобилось? Уж не тот ли это мерзавец, который подменил виски, сбил меня с ног и был повинен в смерти Холидея? Сколько их, если Холидей погиб случайно, в чем я был уверен, то зачем он приходил в каю компанию? Голова моя была настолько напичкана, Всеми этими есть ли и почему, что я стал цепляться за всякие догадки. Чем же объяснить Филиппику Лойнни в адрес Джудит Фейнс? Разумеется, как и многие другие красивые женщины Джудит, вспыльчиво и завистливо. Но к чему ей, избалованной богатством, успехом, славой, обладающей незаурядной внешностью, так ненавидеть всех женщин? И почему на маленькую Мэри, и какое отношение имеет все это к убийствам. Я этого не знал, но предполагал, ничего из того, что творится на судне, нельзя сбрасывать со счета. Выходит, следует подозревать и Юнгбека и Хейтера. ведь один из них следил за мной. К тому же, по словам Конрада, как киноактеры, они никому не известны. «Тогда надо подозревать и конжида. Если так рассуждать, подумал я устала. Более других следует подозревать Аллена, изучавшего в университете химии. Продайте мне несколько своих мыслей, доктор Марлоу». Предложил Смит с бесстрастным выражением лица. «Стоит лишь вырять деньги на вечер. А какие мысли вас интересуют?» «Две. Ну, во-первых, Ваши соображения насчет того, что тут творится. И, во-вторых, ваше угрозение совести по этому поводу. Так уж устроен мир, отозвался я. Одних обижают чаще, других реже. А выходит, вы не поделитесь со мной всеми соображениями? Нет. Но то, что я умолчал, не представляет никакого интереса. Если бы я располагал фактами, так вы признаете, что дело здесь нечисто? Да, разумеется. И рассказали мне лишь о том, что вам известно, а не о том, что вы думаете. Разумеется. О, вы разрушаете иллюзии, — сказал Смит. Я о врачах был иного мнения. Засунув руку в капюшон моей канатки, он потянул вниз в шарф и уставился на огромный рубец, Покрытый коркой запекшейся крови. Господи, что это с вами? Упал? Такие, как вы, не падают. И храняют? И где же вы упали? Спросил он, выделяя последнее слово. На верхней палубе. Ударился Аккунгс левой дверькой в компании. Ответил я, неужели? Хм. Думаю, криминалисты определили бы это как удар твердым предметом. Очень твердым предметом, шириной ну, с полдюйма и острым краем. Ширина комминкса три дюйма, и он обитпористой резиной. Такие герметичные комиксы у всех наружных дверей на судне. Или вы не заметили? Так же, как не заметили исчезновение Джона Холли да? Откуда вам? «Об этом известно». Изумленно спросил я штурмана. «М? Так вы не отрицаете факта?» «Я ничего не могу сказать». «Ну, как вы узнали?» «Спустился вниз, чтобы повидать реквизитом старикана по имени Сэнди?» «Я слышал, что он болен». «А почему вы пошли?» «Ну, если это имеет значение, объясню». «Он не из тех, кого обычно балуют вниманием». Остаться больному наедине с самим собой — удовольствие небольшое. Я кивнул, поняв, что иначе Смит не мог поступить. Штурман продолжал. Я спросил у него, где его сосед, Джон Холлидей, поскольку не видел его за столом. По словам Сэнди, тот пошел завтракать. Я помолчал, но, заподозрив неладное, заглянул в салон. Там его тоже не оказалось подозрение мои усилились, я дважды обшарил судно с носа до кормы, заглянул во все уголки. Холидая нет на судне. Можете мне поверить, вы доложили капитану. Фух, за кого вы меня принимаете? Конечно, нет. По какой причине? Под какой же что и вы. Насколько я знаю, капитана Имри, он бы заявил, что в соглашении, которое вы подписали, На этот счет ничего не говорится. И тотчас повернул бы Морген с курсом на Гаммерфест. Смит упор взглянул на меня. Очень хочется узнать, что произойдет, когда доберемся до Медвежьего. Возможно, произойдет кое-что любопытное. Да, вас ничем не прошивешь. Чтобы такое сообщить доктору Марлоу чтобы вызвать хоть какую-то реакцию. Ну, ладно, попробую это сделать. Помните, рано утром я сказал, что в случае необходимости мы сумеем связаться по радио почти с любой точкой, расположенной в северном полушарии. Может быть, слова были иные, но смысл примерно такой. Да, смысл передан точно. При этих словах у меня по спине пробежали мурашки. Так вот теперь... «Мы можем вызвать на помощь хоть до посинения. С помощью нашего передатчика невозможно установить связь даже с камбузом», произнес Сердито Смит. Достав из кармана отвертку, он повернулся к приему передатчика, укрепленному на переборке. «Вы всегда носите с собой отвертку?» спросил я не попад. «Лишь когда вызывают Тунгейм и не получаю ответа. А ведь это не просто радиостанция на севере острова Медвежий, а официально зарегистрированная база норвежского правительства. Смит принялся отвинчивать лицевую панель. Час назад...